Неожиданно для себя он вспомнил некоторые забытые оздоровительные техники и приемы родом из детства. Теперь медитация периодически помогала тормозить стремительный поток навязчивых мыслей, когда безнадежность накатывалась стихийной волной. А впрочем, Клим лукавил. «Привычный образ жизни, отключение мозгов и успешная борьба с негативными мыслями — это все бегство от реальности и сплошная иллюзия. Но реальность заключалась не в смертельном диагнозе, пусть даже с поправкой, во всех правилах бывают исключения. Он не мог забыть удивительные события, произошедшие с ним за последний месяц. Говорят, что в состоянии отключки в реанимации еще не такое может предвидеться, неоднократно повторял он себе». И все-таки как быть системой миропостроения? Основные правила инструкции и главный алгоритм их воплощения упорно не хотели выходить из головы. Новый Завет, кем-то заботливо завернутый в плотную синюю обложку и случайно оказавшийся в его палате, перекочевал к нему домой и был торжественно водружен на центральную книжную полку, как памятный знак чудесного воскрешения в ту странную ночь». Он там и простоял несколько недель, пока, наконец, Клим не решился открыть инструкцию. Почему-то он даже не сомневался, что найдет там именно то, что подсознательно искал. «Нет, сынок, я никогда не читала тебе на ночь Библию», — своим ответом мама уничтожила последний аргумент, способный объяснить таинственную ситуацию. Итак, раз эта информация не была извлеченными из глубин памяти размытыми детскими воспоминаниями, то его положение гораздо серьезнее, чем он думал. Периодически всплывал в сознании и морской ангел-спасатель, хотя Клим с самого начала вынес ему, не сомнению, приговор, начитанный разговорчивый местный сумасшедший, страдающий от нехватки общения. Итак, ангел был успешно разоблачен. Но его туманные рассуждения о счастье мистическим образом переплетались с ночными галлюцинациями и откровениями фантомного доктора в реанимации. Пытливому и настырному уму Клима становилось все теснее в замкнутом кругу сплошных вопросов, остававшихся без ответов. «За всю мою жизнь со мной еще никогда так много не говорили о счастье, вернее, не говорили вообще», — поймал себя на мысли Клим — Такой вот парадокс, чтобы всерьез об этом задуматься, нужно почувствовать дыхание смерти. «Нет, я еще не сошел с ума», — сказал он себе, в один прекрасный день решительно остановив свою машину возле самого большого в столице книжного магазина слова. «Проще привыкнуть к боли, неудачам, болезням, поражениям и серой рутине», Чем открыть двери в неизвестные, решиться на перемены. Большинство людей пугает пустота. Но пустота — это начало, которое требует заполнения. Это заполнение могут дать только решительные и правильные действия, основанные на знании. Кажется, так сказал мой знакомый ангел. И может, в знаниях я действительно найду ключ к разгадке или, по меньшей мере, хоть какое-то объяснение этим аномальным явлением. «У вас есть что-то про ангелов?» — несколько смущенно спросил Клим у миловидной продавщицы-консультанта. Отдел эзотерики весь второй ряд профессионально отчеканила девушка. Ее совершенно не удивил подобный вопрос. Клим подошел к указанным стеллажам, обозначенным как эзотерическая, духовная психологическая литература. Полки ломились от обилия имен, названий, авторских методик и серии «Как стать богатым и успешным за три дня». Он в растерянности перебирал книги, удивляясь тому, как быстро поиск вечных вопросов превратился в целую индустрию по производству пилюль для души. Изредка среди ста способов изменить себя и 101 вариант присушек попадались знакомые имена. Фрейд, Юнг, Блавацкая, Рери, Хашо, Дипак Чопра, с помощью которых много лет назад юный Клим пытался докопаться до истины и ответить на волнующий вопрос, зачем мы приходим в этот мир. Поиски тогда прервал чем резко опустив его на грешную землю. Вся эта философия — пустая болтовня и дурная трата времени. А смысл жизни можно найти только в той литературе, которая учит, как зарабатывать деньги. «Наверное, это то, что вы ищете, пожилой мужчина с внешностью книголюбы со стажем, вернул его из нахлынувших воспоминаний в реальность». «Что я ищу?» — Клим вздрогнул от неожиданности и с любопытством посмотрел на нежданного помощника. Тот был похож на профессора дореволюционных времен. эткий рафинированный интеллигент с благородной сединой, аккуратной бородкой, в элегантном костюме старомодного покроя, в очках с тонкой оправой, напоминающих пенсне. «Я слышал, вы ангелами интересовались» с этими словами профессор протянул Климу небольшую книгу в современной глянцевой обложке. «Рекомендую Ричарда Вебстера «Ангелы-хранители и духи-проводники». Там про ангелов вполне правдоподобная и доступная информация. Клим Набум открыл книгу, прочел первую попавшуюся фразу Ангелы рядом с нами, когда мы творим добро. не покидают нас, если мы совершаем неправильные поступки. Значит, у большинства ангелов сейчас затянувшийся у уикенд скептически хмыкнул Клим. «Вы намекаете на то, что современный мир настолько погряз в распрях и злобе, что ангелам проще оставить человечество, чем продолжать бессмысленное сражение за бессмертные души?» улыбнулся профессор, — Его не по возрасту молодые ясные глаза вспыхнули каким-то озорным блеском. «Так-то оно, конечно, так, но, заметьте, они покидают, они оставляют навсегда, то есть готовы вернуться. Иначе осталось бы невыполненным главное вселенское предназначение», добавил он заговорщицким тоном, слегка понизив голос. «Большинство людей осознают наличие ангелов только после того, как услышат тихие голосы внутри». Этот голос обычно называют совестью, и рано или поздно он прорывается практически у каждого человека. «Вы в это верите?» — спросил Клим с иронией. «Молодой человек, по долгу службы мне приходится в это верить?» — серьезно ответил профессор. «Я уже столько лекций по этой теме прочитал на своем веку, что мне было бы нелепо сомневаться». Кстати, небезызвестный Карл Юнг, в нормальности которого никто не сомневался, утверждал, что ангелы — это замыслы и озарения Божьи, а старина Фома Аквинский считал, что они представляют собой некие мыслеформы, состоящие из воздуха того места, в котором они появились. Более того, хочу вам заметить, ангелы могут быть как видимыми, так и невидимыми, и когда пожелают, то предстают в облике любого человека и влияют на любую ситуацию. То есть, возможно, их материализация? Материализация — условное понятие, заметил собеседник. Зачастую, проявляясь в реальной жизни, ангелы действуют через посредников и привлекают нужных людей в нужное место, но подчас они и сами встречаются на пути человека и становятся видимыми с помощью интуитивно-чувственного восприятия. Я понимаю, в это трудно поверить. Книголюб как будто моментально улавливал направление мыслей Клима. Ведь человеческий разум реагирует только на то, что можно пощупать и увидеть собственными глазами. Вот скажите, я реальный? Более чем. Клим был явно удивлен таким неожиданным поворотом разговора. На фантом уж, тем более простите, на Ангелова никак не тянете. А я и не претендую, задорно рассмеялся профессор. Но если для вас я самое что ни на есть типичная реальность, причем достаточно занудная и навязчивая, опять поймал, то для других я могу быть иллюзией, не входящей в их поле зрения и восприятия. Каждый человек видит то, что хочет увидеть. Так вы, значит, предлагаете мне поверить в ангелов? «Я вам ничего не предлагаю», — весело ответил профессор, перебирая книги на полке. «Я всего лишь подсказала вам источник, в котором сможете найти ответы на актуальный для вас вопрос». «Тем более, что вы сами уже готовы в это поверить», — он хитро подмигнул Климу и добавил. «А вот откройте наугад любую страницу. Проверим, как действует закон резонанс. Ну, смелее, смелее, вас это ни к чему не обязывает». Клим открыл книгу и прочитал. Вместе с верой в существование ангелов мы открываем наши души и пускаем ангелов в нашу жизнь. Вера в ангелов позволяет нам достигнуть высот саморазвития. Она обостряет нашу интуицию и пробуждает наши творческие способности. Можно сказать, что ангелы — это форма, образы или выражение мысли, благодаря которым передается божественная сущность и силы. «Вот видите», — радостно воскликнул профессор, — Значит, вы действительно готовы поверить в божественную силу и принять ее помощь, а зачем вам это? Это уже ваше личное дело. А что, общение с Создателем может осуществляться только посредством ангелов и проводников? Других вариантов коммуникации не существует. Это один из самых распространенных способов. В Библии прямо сказано, что Бог общался с людьми через своих посланников. Например, Лот разговаривал с двумя ангелами. Ангел Божий спас Илью от голодной смерти. Авраам услышал Бога во сне. Да существует масса примеров как из далекого прошлого, так и из настоящего. Правда, в последнем случае это почему-то не слишком афиширует. Узнавая своих ангелов, мы приглашаем их в нашу жизнь и тем самым делаем ее полнее и богаче. Иными словами, общаясь с ангелом-хранителем, мы получаем из бесконечного и вечного источника космической мудрости нужную полезную информацию, которую мы и так давно знаем. Просто забыли по своему невежеству или еще не успели открыть. «Давно знаем» отозвалось эхом в сознании клима. Нечто похожее ему уже говорил на берегу моря чудаковатый ангел-спасатель и нашептал в ночи фантомный дежурный врач. Не слишком ли много совпадений за последнее время? А может, на самом деле, согласно закону резонанса, подобное притягивает к себе подобные все эти странные чудаки, появляющиеся на его пути, все видения и фантазии воспаленного болезнью воображения сводятся к одному и тому же. Пришло время вспомнить, и лучше поздно, чем никогда. Поблагодарив профессора за подсказку, Клим направился с книгой кассе. Пожалуй, на сегодня информации было более чем достаточно. Постойте, молодой человек чуть не забыл. На полпути остановил его неугомонный книголюб. Не хочу вас излишне загружать, но на будущее очень рекомендую прочитать еще вот что. Он держал в руках книгу, на обложке которой Клим успел заметить лишь синее небо и облака. Здесь описывается не только работа ангелов, но и механизм действий самого человека, который может привести или к полноценной жизни, или к трагическому финалу. В зависимости от того, как человек этим воспользуется. «Как называется?» — Клем вернулся к профессору. «Очень символично», — ответил тот, показывая обложку, на которой почему-то был изображен мольберт с холстом в облачном небе и яркой надписью «Перекресток». Да, символическое название, не стал спорить Клим. Еще какое, многозначительно отозвался книголюб и поднял указательный палец. Начнем с того, что сам крест — это вообще универсальный символ, известный с глубокой древности и объединяющий всех нас в коллективном сознании. Ну, это всем известно, быстро перебил Клим, предчувствуя, что любознательного старичка трудно будет остановить. Он не ошибся. Крест — это могучий символ космической оси координат, проходящей сквозь небо и землю, в котором соединяются противоположности и проявляются все аспекты мироздания. А перекресток, как место пересечения вертикального и горизонтального планов, место объединения времени и пространства, отражает момент встречи с собственной судьбой и символизирует выбор человека. «Перекресток семи дорог, жизнь моя», — напел Клим Строчку известной песни Макаревич. Вот именно обрадовался профессор. Жизнь — это неограниченное количество перекрестков, на каждом из которых человек неизменно сталкивается с выбором, в какую сторону свернуть и по какой дороге продолжить движение в поисках собственного призвания и предназначения. Это поистине судьбоносные моменты, которые очень важно не пропустить и принимать правильные решения, от которых будет зависеть вся дальнейшая жизнь. Перекресток не случайно является олицетворением человеческих страхов и надежд. Это как краткая остановка перед началом нового отрезка неповторимого пути. А кто определяет количество перекрестков и, главное, правильность выбранного маршрута, неожиданно увлекся Клим. «Ты, ты и только ты», — воодушевленно ответил профессор. «Только сам человек может почувствовать, где и когда он подошел к очередному судьбоносному перекрестку и куда затем нужно повернуть. Вопрос правильности выбора определяется временем. Рано или поздно жизнь покажет, в чем успех, а в чем поражение. К примеру, лично вы — Запросто можете проанализировать качество прожитых лет и выделить основные перекрестки своей жизни, на которых вы либо оступились, либо повернули в нужную сторону. «Ну, могу», — мрачно сказал Клим. «Что толку их анализировать, если эти перекрестки остались в прошлом? А ошибки все равно нельзя исправить, поскольку выбор уже давно сделан». «Боюсь показаться банальным, но никогда не говорите никогда», — загадочно улыбнулся книголюб. Ситуацию-то вы, конечно, не измените, а вот свое отношение к ней пересмотреть вполне реально. И тогда прошлое будет в помощь вашему настоящему и существенно повлияет на светлое будущее. Резкий звонок мобильного телефона прервал разговор. Клим, извинившись, отошел в сторону. Это Иван Иванович держал под контролем ситуацию и приглашал Клима на очередное свидание, как он завуалированно называл лечебные процедуры. Быстро отрапортовав о своем самочувствии и договорившись о встрече с доктором, Клим вернулся к профессору, но того и след простыл. Клим несколько раз обошел лабиринты книжных стеллажей, однако случайный консультант какого дукану. «Жаль», — подумал Клим, продолжая бродить по магазину. «Я даже как следует поблагодарить его не успел за проявленное внимание». А вот «Перекресток» я бы почитал, решил он, и вернулся к отделу эзотерики и психологии, из недр которого профессор извлек заинтересовавшую его книгу. Но тщательно перерыв всю литературу, он ее не нашел. Видно, книголюб забрал единственный экземпляр. Рассчитывая за Вебстера, Клим поинтересовался у продавца наличие книги. «Как вы сказали?» — переспросила девушка, открыв электронный каталог. «Перекресток». Только вот имя автора, к сожалению, не успел узнать, но название точное. «Судя по всему, ваша ошиблись», — объявила продавец через пару минут. «В нашем каталоге книга под таким названием не числится, значит, и в продажу она не поступала». «Да я своими глазами видел», — вспылил Клим. «Десять минут назад мне ее показал один ваш покупатель». «Я не могу ошибиться», — обиженно надула губки продавщица. Кстати, в нашем магазине самый полный ассортимент всех книжных изданий. Так вот, вашего перекрестка даже в ожидаемых новинках нет. Ну, значит, я все-таки ошибся, — сконфуженно сказал Клим и машинально стряхнул с пиджака прицепившееся маленькое белое перышко.